«Так вот почему ты сказала. У вас в зеленых мезонинах новые часы, да?» Я никак не могла догадаться, что ты имела в виду. Но как только ты это сказала, я услышала сильный щелчок. Вероятно, это была повешена с бешеной силой трубка паев. Но не стоит обращать внимание на паев. Как говорит миссис Линд, паями они всегда были, паями и останутся навеки вечные. Аминь. Я хочу поговорить о более приятных вещах. Теперь уже окончательно решено, где мы будем жить. Ах, Аня, где? Я так надеюсь, что близко отсюда. Нет, это, конечно, недостаток нашего нового дома. Гилберт собирается устроить нас в гавани четырех ветров. Это за шестьдесят миль отсюда. Шестьдесят? Для меня что шестьдесят? Что шестьсот, вздохнула Диана. Я теперь никогда не могу выбраться дальше Шарлоттауна. Но ты должна будешь приехать в Четыре ветра. Это самая красивая гавань на нашем острове. Там в маленькой деревне она называется Глен Святой Марии. Пятьдесят лет практиковал доктор Дэвид Блайт. Примечание. Глен — узкая лесистая долина. Это двоюродный дедушка Гилберта. Теперь он собирается уйти на покой, а Гилберту предстоит принять на себя обязанности местного врача. Однако доктор Блайт по-прежнему будет жить в своем доме, так что нам придется подыскать себе другое жилье. Я еще не знаю, что это будет и где, но в воображении у меня есть свой маленький домик мечты. Со всей обстановкой. Крошечный, прелестный, воздушный замок. «А куда вы отправляетесь в свадебное путешествие?» — спросила Диана. «Никуда!» «Не смотри на меня с таким ужасом, Диана, дрожайшая а то мне сразу вспоминается миссис Эндрюс. Она, без сомнения, заметит снисходительно, что люди, которые не могут позволить себе расходы, связанные со свадебным путешествием, поступают вполне благоразумно, если отказываются от него» а потом обязательно напомнит мне, что Джейн ездила после свадьбы в Европу. Но я хочу провести мой медовый месяц в четырех ветрах, в моем дорогом доме мечты. — И ты твердо решила обойтись без подружки-невесты? — Да, ты, Фил, Присила и Джейн. Все опередили меня в том, что касается замужества. А Стелла так далеко! Она преподает в Ванкувере. Ни одной другой родственной души у меня нет». «Но вуаль-то на тебе будет?» — обеспокоенно спросила Диана. «Все непременно. Без нее я не чувствовала бы себя невестой. Помню, как я говорила Мэтью в тот вечер, когда он привез меня в зеленые мезонины, что не надеюсь когда-нибудь стать невестой. Ведь я такая некрасивая» что никто никогда не захочет на мне жениться. Разве только какой-нибудь миссионер, отправляющийся в далекие страны обращать язычников в истинную веру? По моим тогдашним представлениям, миссионеры не могли позволить себе быть особенно привередливыми в том, что касается внешности, раз уж они хотят, чтобы девушки рисковали жизнью, отправляясь вместе с ними к людоедам. Но видела бы ты, миссионера, за которого вышла Присила, он был не менее красив и загадочен, чем те создания нашего воображения, за которых мы с тобой, Диана, сами когда-то мечтали выйти замуж. Более красиво одетого мужчины я не встречала. И он восторгался неземной, золотой красотой Пресилы. Но, конечно, в Японии нет никаких людоедов. Во всяком случае... «Твое свадебное платье — просто мечта!» — восхищенно вздохнула Диана. «Ты в нем как настоящая королева, такая высокая и стройная. Как ты ухитряешься оставаться такой стройной, Аня? А я все толстею. Скоро у меня совсем не будет талии». «Полнота или стройность — это, судя по всему, вопрос, где все решает судьба», — сказала Аня. «Как бы то ни было...» Миссис Эндрюс не может сказать тебе то, что сказала мне, когда я вернулась домой из Саммерсайда. А ты, Аня, все такая же тощая. Стройная звучит весьма романтично, но тощая имеет совсем другой оттенок. Миссис Эндрюс все толкует о твоем приданом. Она признает, что оно ничуть не хуже, чем у Джейн, хотя так она говорит. «Джейн вышла за миллионера, а ты всего лишь за бедного доктора без гроша за душой». Аня засмеялась. «Мои платья действительно хороши. Я люблю красивую одежду. Помню мое первое красивое платье из коричневой Глории. Мэтью подарил мне его на Рождество перед нашим школьным концертом. Все, что я носила до того, было такое некрасивое». В тот вечер мне казалось, что я вступила в новый мир. Это был тот вечер, когда Гилберт декламировал Бинген на Рейне и смотрел на тебя, произнося «Здесь есть другая, не сестра». И ты была в таком гневе из-за того, что он подобрал и положил в свой нагрудный карман бумажную розу, которая упала у тебя с головы, когда ты убегала со сцены после диалога фей. Ты тогда и предположить не могла, что когда-нибудь выйдешь за него замуж. Что ж, это еще один случай, где все решила судьба, — засмеялась Аня, спускаясь вместе с Дианой по чердачной лестнице. Глава вторая. Дом мечты. Еще никогда за всю историю зеленых мезонинов Здесь не царило такое волнение. Даже Марилла была так возбуждена, что не могла скрыть этого. Нечто почти невероятное, учитывая ее обычную сдержанность. — В этом доме никогда не было свадьбы, — говорила она миссис Рэйчел Линд, как бы извиняясь. В детстве я слышала, как один старый священник говорил, что дом нельзя назвать настоящим домом, пока он не освещен рождением, свадьбой и смертью. Смерти здесь были. Здесь умер не только Мэтью, но и мои родители. И даже роды здесь были. Очень давно, сразу после того, как мы въехали в этот дом, у нас какое-то время был женатый батрак, и его жена родила здесь ребеночка. Но свадьбы здесь еще никогда не было. «Как подумаешь...» Это так странно, что они выходят замуж. В какой-то степени она до сих пор кажется мне той маленькой девочкой, которую Мэтью привез сюда 14 лет назад. Я все никак не могу до конца осознать, что она выросла. Никогда не забуду, что я почувствовала, когда увидела, как Мэтью вводит в дом девочку. «Интересно, что стало с тем мальчиком, которого мы взяли бы на воспитание» если бы не произошла ошибка. Хотела бы я знать, как сложилась его судьба. «Это была счастливая ошибка», — сказала миссис Линд. «Хотя, заметь, было время, когда я думала иначе. В тот вечер, помнишь, когда я зашла посмотреть на Аню? Она устроила нам такую сцену. Много изменилось с тех пор. Вот что я вам скажу». Миссис Линд вздохнула а затем снова оживилась. Когда предстояло такое приятное событие, как свадьба, миссис Линд была готова предать прошлое забвению. «Я собираюсь подарить Ане два хлопчатых вязаных одеяла», — продолжила она, — «одно в табачную полоску, а другое с узором из листьев яблони». Она говорит, что вязаные одеяло опять в моде. «Ну, в моде они или нет, а я не верю, что для кровати в комнате для гостей можно найти что-либо наряднее, чем красивое одеяло с узором из листьев яблони. Вот что я вам скажу. Но мне надо позаботиться о том, чтобы они были хорошо отбелены. Они у меня зашиты в полотняные мешки. Еще с тех пор, как Томас умер, и наверняка ужасно пожелтели» но впереди еще целый месяц, а отбеливание на солнце творит настоящие чудеса. «Только месяц!» — Марила вздохнула, а затем сказала с гордостью. «А я даю Ане полдюжины плетеных ковриков, которые лежат у меня на чердаке. Я и не предполагала, что она захочет их взять, они такие старомодные, но она попросила их у меня». Сказала, что предпочла бы накрыть полы в своем доме именно такими ковриками. Они действительно очень красивые. Я взяла для них самые хорошие обрезки ткани и сплела их так, что полоски разного цвета чередуются. А еще я наварю ей варенье из синих слив. Им на целый год хватит. Так странно. Эти сливовые деревья три года даже не цвели. Я думала, их пора срубить. А этой весной они стояли все белые, и я даже не припомню, чтобы когда-нибудь в зеленых мезонинах был такой урожай слив. Ну, слава Богу, что они и Гилберт все-таки поженятся. Именно об этом я всегда молилась, сказала миссис Лин тоном человека, вполне уверенного в том, что его молитвы очень помогли. Я вздохнула с облегчением, когда узнала, что на самом деле она не собиралась из-за этого молодого человека из Кингспорта. Конечно, он был богат, а Гилберт беден, по крайней мере, на первых порах, но зато он с нашего острова. «Он Гилберт Блайт», — сказала Марила с удовлетворением. Марила скорее умерла бы, чем выразила в словах ту мысль, которая всегда с самого раннего детства Гилберта тайно присутствовала в ее уме, когда она смотрела на него. Мысль о том, что если бы не ее собственное упрямство и гордость в далекие дни юности, это мог быть ее сын. У Марилы было такое чувство, словно брак Гилберта и Ани каким-то чудесным образом исправлял эту старую ошибку. Что же до самой Ани? То она была так счастлива, что это почти пугало ее. Боги, — так утверждает старинное поверье, — не любят смотреть на слишком счастливых смертных. Неоспоримо, по меньшей мере, то, что некоторые люди не радуются чужому счастью. Двое таких нагрянули кани в тихие лиловые сумерки с намерением сделать все от них зависящее, чтобы мыльный пузырь ее радужных надежд наконец лопнул. Если она думает, что Гилберт Блайт, особенное сокровище, или воображает, что он по-прежнему так безумно влюблен в нее, как это возможно было в дни его зеленой юности, то, разумеется, их долг представить ей положение дел в ином свете. Однако эти две достойные особы отнюдь не были Аниными врагами. Напротив, они любили ее и выступили бы в ее защиту, как в защиту собственного чада если бы кто-нибудь другой вздумал обрушиться на нее с нападками. Человек не обязан во всем быть последовательным. Миссис Ингрис Неэ, урожденная Джейн Эндрюс, если цитировать колонку светской хроники в Daily Enterprise, пришла вместе со своей матерью и миссис Белл. Но в Джейн млеко человеческой доброты Не было сквашено годами супружеских перебранок. Примечание. «Млеко человеческой доброты» Цитаты из трагедии Уильяма Шекспира «Макбет». Выражение означает «внимание», «сочувствие к другим людям».